Глава двадцать четвертая. Стоя в галерее второго причального отсека торгового корабля Ее Величества Артемида и наблюдая стыковку шатла для особо важных персон, Маргарет Фушен вовсе не ощущала себя счастливой женщиной. Как правило, люди на борту Артемиды лезли вон из кожи, лишь бы не допустить, чтобы Фушен чувствовала себя несчастной, поскольку на ее форме красовались четыре золотые полосы а сама она была сугубо деловым, трезвомыслящим человеком, чего и следовало ожидать от шкипера первоклассного лайнера «Звездного королевства». Она была достойна каждого своего повышения по службе, которое когда-либо получала, и поэтому привыкла вести себя, как бы считала нужным. Это была привилегия, которую она заслужила вместе с высоким рангом. Но мужчина и женщина на борту прибывающего шаттла были непростыми пассажирами. Это были люди, которые выписывали или подписывали чеки на ее зарплату. Более того, они были владельцами ее корабля. Она вовсе не радовалась встрече, потому что уже более пяти стандартных лет водила Артемиду по селезским маршрутам. Ей не нужны были последние ориентировки Адмиралтейства, чтобы знать, что ситуация в конфедерации неуклонно катится к чертям. И как раз сейчас она меньше всего нуждалась в ответственности за главу клана Гауптманов и его наследницу. Но вряд ли ее интересы имели какое-то значение для ее работодателей. Когда стыковочный туннель открылся, она приклеила на лицо улыбку. Появился Клаус Гауптман. Артемида была пассажирским лайнером, и в отличие от военного корабля или грузового судна, Ее огромные стыковочные туннели обладали собственным полем тяготения, так что магнат легко переступил через границу раздела в поле внутренней гравитации на борту корабля. Там он остановился и подождал, пока к нему присоединится дочь, а затем подошел к Фушьян. «Приветствую вас, капитан!» Он протянул ей руку, и Фушьен пожал ее. «Мистер Гауптман, мисс Гауптман, добро пожаловать на борт Артемиды!» Выговорила она, ухитряясь даже не стиснуть зубы. «Благодарю вас», – ответил Гаупман и оглянулся на женщину, только что появившуюся из туннеля. Фушьен и Людмила Адамс встречались во время одного из предыдущих рейсов мультимиллионера. Сейчас они обменялись поклонами и краткими улыбками. Лицо Адамс было слишком хорошо тренированным, чтобы выразить то, чего она не желала показать. Но Фушьен немного утешилась, заглянув в ее глаза. «Ясно, что Адамс в таком же восторге от этой поездки, как и сама капитан». «Мы подготовили каюты владельцев для вас и мисс Гауптман, сэр», — сказала Фушьен. «Собственно, у нас на борту полно свободных мест». В ответ на скрытое предупреждение Гауптман коротко и напряженно улыбнулся. Вначале, когда он сообщил ей о своих планах, она бурно возражала, и, несмотря на его прямой приказ закончить обсуждение, не собиралась сдаваться. Но он считал, что она не права. За последние пять или шесть месяцев пассажирские перевозки в Силезии резко снизились и дошли до того, что Артемида и Афина стали просто убыточными. Конечно, их эксплуатация никогда не была дешевой, учитывая многочисленность команды и вооружения. При массе около миллиона тонн Артемида не была намного больше линейного крейсера, Но ее команда была в три раза больше, чем на таком грузовом судне, как Бонавентура. И значительную часть экипажа составляли бывшие кадровые флотские, которые заботились о системах вооружения. Чтобы обеспечить прибыль, ей надо было курсировать практически с полной пассажирской загрузкой, и обычно места расхватывались задолго до полета, зная про высокую скорость и безопасность полета. Теперь, однако, ситуация ухудшилась настолько, что даже такое судно не набирало нужного количества пассажиров. И капитан, не кстати напомнив об этом, откровенно намекала, что хозяину следует остаться к черту дома, а не подвергать себя опасности. Но не для того он сюда приехал, и Стейси не проявила ни малейшего желания прислушаться к его аргументам относительно того, как ей следует поступить. Он вздохнул, внутренне соглашаясь с капитаном, и подумал, догадывается ли Фушьен, насколько он ей сочувствует. «Хорошо», — сказал он. «По крайней мере, не будет слишком тесно в столовой первого класса». «Да, сэр», — ответила Фушьян и повела рукой в сторону лифта. «Позвольте, я провожу вас к вашим каютам, а потом снова вернусь на мостик». «Да вы шутите!» — воскликнул сэр Томас Капарелли. «Боюсь, что нет», — ответила Патриция Гивенс. Я узнала об этом сегодня утром только что: Боже! Копарелли судорожным жестом пригладил волосы. В присутствии очень немногих людей он позволял себе такой жест отчаяния. Последние сведения разведуправления флота о потерях в Селезии поступали всего два дня назад, и потери оказались значительно выше, чем были тогда, когда уходила на операцию Оперативная группа 1037. Определенно, только одного не хватало сейчас первому космос-лорду, чтобы самый богатый человек в Звездном Королевстве и его единственный ребенок спешно отправились в самый центр этой заварухи. «Мы никак не можем остановить их», — тихо сказала Гивенс, будто прочитав его мысли. «Это было совсем не сложно. «Если честные граждане хотят пересечь территорию, которая фактически является военной зоной, это их личное дело. Если, конечно, мы не собираемся издать приказ задержать Артемиду». «Нельзя», — вздохнул Капарелли. «Если мы начнем задерживать лайнеры, люди будут спрашивать, почему мы не задерживаем и грузовые суда тоже». «Или хуже того, торговые суда сами начнут задерживаться, и мы не сможем сознаться в том, что волнуемся только о двух пассажирах, как вы считаете?» «Не сможем, сэр. Проклятие!» Каппорелли долго смотрел в планшет, затем нажал кнопку на терминале, Не прошло и нескольких секунд, как на экране появилось лицо лейтенанта КФМ. «Центральный командный пункт. Лейтенант Вэйл. «Это адмирал Каппорелли, лейтенант», — рявкнул первый космос-лорд. «Пожалуйста, соедините меня с капитаном Хелперном. Слушаюсь, сэр». Лейтенант исчез, и вместо него на экране возник высокий коренастый офицер с четырьмя нашивками. Чем могу быть полезен, сэр? вежливо спросил он. Корабль Артемида через одиннадцать часов отправляется в Селезию, сказал Копорелли, сразу приступая к главному. С Клаусом и Стейси Гауптман на борту. Глаза Хелперна расширились, а Копорелли мрачно кивнул. Вот именно. «Мы не можем остановить их, но мне не надо говорить вам, каким боком нам с вами выйдет, если с этой парочкой что-нибудь случится». Хелперн покачал головой, и Капарелли вздохнул. «Так как мы не можем остановить их, нам лучше послать с ними эскорт с опытным экипажем. Вы можете нам найти свободный эсминец или легкий крейсер?» «Секунду, сэр». Хелпер опустил глаза, и Капарелли услышал, как он набирает запрос на клавиатуре информационного терминала. Прошло, может быть, секунд тридцать, и Хелперн снова посмотрел на первого космос-лорда. «Сейчас у меня нет в наличии ни одного крейсера, сэр. Однако, если вы сможете задержать их примерно на 14 часов, я мог бы подтянуть Аматерасу». Эм. Капарелли потер подбородок и отрицательно покачал головой. «Нет. Нам нужно, чтобы все выглядело случайным совпадением. Если поднимется много шума, люди начнут спрашивать, с чего это вдруг мы решили выделить специальный скор для отдельного судна, а не для всех. И мне бы очень не хотелось объяснять, почему некоторые подданные Ее Величеству более значимы, чем другие». «Понятно, сэр. В таком случае, лучшее, что я могу предложить, это эсминец Ястребиное крыло. Он как раз сейчас загружает припасы на Гефесте». Через 13 часов он должен отдать швартовы и отправляться на Василиск. Если я прикажу командору Ашеру поторопиться, он управится к намеченному времени отхода Артемиды. Выполняйте, разрешил Капарелли, «и попросите одного из ваших людей, кого-нибудь помоложе, связаться с капитаном Фушьен. Сообщите ей, что ястребиное крыло отправляется на задание в Силезию, и что совершенно случайно он готов отправиться именно сейчас. А потом спросите ее, не нужна ли Артемиде небольшая приятная компания». Эй, yes, сэр. Я немедленно займусь этим». Командор Джин Ашер, командир корабля Ее Величества «Ястребиное крыло», прочитав послание, тихо выругался. Истребинное крыло» не принадлежало к поколению самых современных эсминцев КФМ. Но для свежеиспеченного командира это было самое подходящее назначение, и Ашер им гордился. Нельзя сказать, что он с нетерпением ждал шестимесячного дежурства на Василийске, Даже учитывая, что станция «Василиск» больше не считалась местом ссылки, как прежде, но он уже настроился на него. И ему очень не понравился пришедший в последнюю минуту приказ об изменении задания. Он еще раз пересчитал послание и выругался чуть громче. Артемида. По крайней мере, нянчиться с одним кораблем легче, чем пасти целый караван судов. А лайнеры класса «Атлас» были, к счастью, достаточно быстроходны, чтобы сделать переход коротким. Но Ашер был опытным офицером. Он умел читать между строк и видел только одну причину, по которой штаб добавил к приказу копию пассажирской декларации Артемиды. Два имени на экране сразу бросились в глаза. И жгучие мысли о том, что у такого мстительного старого ублюдка, как Клаус Гауптман, хватило влияния, чтобы вытребовать крайне необходимый на фронте эсминец только для того, чтобы сторожить свою задницу, «Было достаточно для расстройства». Он вздохнул и, возвратив планшет с сообщением офицеру связи, посмотрел на астрагатора. «Изменения в приказе, Джимми. Мы идем в Селезию. «Как в Силезию, сэр?» – удивленно нахмурился лейтенант Джеймс Сарджент. «Шкипер, у меня даже нет самых последних данных по судоходным путям в Селезии. Вся моя картография загружена программами для Василиска и Народной Республики». — Тогда возьмите в центральном штабе Гефеста. Скачайте программы из центрального поста как можно скорее. Затем пошлите запрос на Артемиду. Офицер связи станции знает, где она. Поговорите с астрогатором Артемиды и согласуйте все с ним. Мы будем играть в няньки. — Всю дорогу до Силезии? Всю дорогу туда, куда бы она к чертям собачьим не отправилась, если мы не сможем найти кого-нибудь внутри сектора, чтобы сбыть ее с рук. Вздохнул Ашер. — Но не говорите так ее астрогатору. «Потому что в отношении Артемиды нам придется делать вид, что нам просто по пути». «Замечательно, замечательно», — криво усмехнувшись, сказал сержант. «Ладно, шкипер, я приступаю». Ашер кивнул и побрел к командирскому креслу. Он сел, несколько секунд уныло смотрел на чистый дисплей, а сам в уме быстро перебирал, что еще предстоит срочно выполнить. Изменение приказа о передислокации звездного корабля менее чем за 12 часов до выхода никогда не было легким делом. Но право уведомить командующего станции Василийска о том, что он туда не прибудет, он предоставит центральному штабу. У него полно своих хлопот. Например, ускоренная догрузка необходимых запасов для судна. Он продумал все свои действия и нажал на кнопку внутрисудовой связи. «Соедините меня с боцманом», — приказал он. Так что, если вам по вкусу наша компания, ястребиное крыло будет счастлив следовать за вами по пятам до Саксонии». «Ну, спасибо, лейтенант», — сказала капитан Фушьен с экрана связи. Она с большим трудом попыталась скрыть усмешку, которая, она знала, приведет лейтенанта в бешенство. Но справиться с чувством было нелегко. Путешествие обоих гауптманов в Силезию по-прежнему не нравилось ей ни чуточки. Но эсминец для компании определенно не помешает. Она знала, как не хватает флоту боевых кораблей, а значит, последнему инсину ясно, кто из ее пассажиров послужил причиной случайной щедрости». «Пожалуйста», — ответил лейтенант. «Если по дороге случится что-нибудь непредвиденное, обращайтесь к командору Ашеру». «Конечно», — согласилась Фучьен. «Это только справедливо в конце концов. Флот, возможно, не желает называть это конвоем из одного судна, но именно так оно и будет». Скорость Артемиды позволяла Фушьен не пользоваться кораблями сопровождения, и она не привыкла ходить с эскортом. Обычно она относилась к предложениям о сопровождении ее судна как к завуалированному оскорблению, но один раз она могла и потерпеть. «Ну что ж, капитан, я уверен, что команда Рашер скоро свяжется с вами». «Еще раз спасибо, лейтенант, мы очень признательны вам», — совершенно искренне сказала Фушьен, и когда погас экран, откинулась на спинку командирского кресла и широко усмехнулась.